Россия-23, южнее Солидара, 28 июня, 8 часов вечера. За сутки не успели нанести четыре удара по разным объектам украинской инфраструктуры на дальности от 80 до 400 километров, каждый раз покидая район стрельбы до того, как отреагирует на это контрбатарейная система ВСУ и передвигаясь вдоль фронтовой линии то на юг, то на север. Стреляли как краснополями – Примечание «Краснополь», корректируемый боеприпас ЗОВ-39 калибра 152. Так и фугасными бетонобойками с термобарическим зарядом и дальнобойными калами со спутниковым наведением. О результатах им докладывал какой-то секретчик ГРУ, сообщая об ударе лейтенанту Васи. Один раз Тарасу позвонила Снежанна, сообщив, что полковник Шелест доволен работой бисогонщиков. Особой радости это сообщение лобово не доставило, но он удержался от комментариев, тем более, что разведчица добавила о возможной встрече в ближайшие два дня. Где именно состоится встреча, не уточнила, однако настроение бывшего «Мстителя» подняла. «Что лыбишься?» — осведомился Ларин, заметив реакцию командира. В перерывах между стрельбами они бдительно охраняли самоходку, а в палатке ночью спали вместе, дежуря парами. Секрет ответил Тарас. «Кстати, о секретах. Почему мы так таимся от соседей? Здесь же кругом наши стоят, те же грады и солнцепеки и тоже стреляют. Потому что существует запрет на стрельбу по целям, принадлежащим нашим олигархам», ответил Штопор вместо Тараса. Он сидел на месте водителя второго квадроцикла и курил, посматривая на темную тушу самоходки в полусотни метров. «Неужели ты этого не знал?» В сети полно таких вбросов. Думал, это фейки. В большинстве случаев действительно фейки, подтвердил Лобов. Но договорники существуют. Полковник говорил об этом уверенно, а он, как никто, знает ситуацию по обе стороны фронта. Но ведь такие договорники — гнусность. Прямое предательство страны и народа. За это даже не сажать надо, а под трибуналы показательно расстреливать. Не все так просто, лейтенант. Президенту задавали подобные вопросы, а он уклончиво отвечал, что есть определенные политические и социальные нюансы и обстоятельства, мешающие бить по всей инфраструктуре Украины. «Это какие такие нюансы? Что в железную дорогу нельзя попасть ракетой, как объяснял по телеящику какой-то генерал-эксперт? Чушь собачья!» Журналист при свидетелях тоже задал этот вопрос, и президент на голубом глазу отшутился, типа «я вам лично отвечу». «То есть главнокомандующий знает о договорниках, но ничего не может подделать, так?» «Примерно так», — Тарас помолчал. «Либо в деле участвуют его друзья-миллиардеры, и он их прикрывает». «Не хочу верить». «Не верь», — проворчал Ларин. «Никто не хочет. Иначе как жить, ежели за твоей спиной кто-то договаривается с врагом?» «Слишком сильна у нас пятая колонна, взявшая власть в свои руки после распада Союза». За примерами далеко ходить не надо, даже в обычной жизни их полно. Сколько раз наш главный безогонщик Никита Михалков доказывал властям, что Ельцин-центры в Москве и Йобурге — засланные казачки, иногенты, враги народа, а центры как стояли, так и стоят, как цитадели, да еще и расширяются. — Да, примеров множество, — согласился Тарас. — А где тогда наше правосудие? — Не смеши сказал Михаил. Либералов и в судах полно. Об адвокатах и юристах я уже не говорю. Гниды работают только на личную прибыль. Что это ты взъелся на адвокатов? полюбопытствовал Штопор. Батя с матушкой судились с управляющей компанией, а в результате заплатили адвокатской компании кругленькую сумму за проигранный процесс. При том, что все доказательства невиновности были у родителей на руках. Помог бы. Каким образом? У этих сволочей все схвачено. Рука руку моет. Их стрелять надо без суда и следствия. Ну и пострелял бы, мститель ты или нет. В таком случае пришлось бы перестрелять половину России, — проворчал Тарас. Ну-ка, помолчите немного. Берегите уши. Раздался выстрел. Громада бесогона шевельнулась, изрыгнув язык пламени и дыма. Затем один за другим, буквально очередью, ночной воздух просверлили пять снарядов, породив волны грохота. Через несколько секунд лязгнул люк бронекапсулы, раздался голос невидимого лейтенанта Васи. «Включайте навигацию, приказано перебраться под Ломовку». «Это где?» — спросил Штопор. «В десяти километрах южнее. Дорог тут кот наплакал, так что выберите трек полегче, чтобы не застряли. И давайте побыстрее, нас наверняка засекли. Вперед!» Тарас сел за руль, включая планшет. Компьютер связался со спутником, выдал маршрут, и квадроциклы устремились вдоль кромки лесопосадки к югу от места расположения, объезжая воронки от старых разрывов. Местность здесь изобиловала оврагами, воронками и низменностями, поэтому предлагаемый навигатором путь представлял собой два десятка зигзагов, обходящих непроходимые для 50-тонной самоходки места. И не успела колонна отъехать от точки атаки на 100 метров, как на край поля позади обрушился шквал разрывов. Высушники с помощью американской системы контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 определили район стрельбы и ударили по нему из Хаймерса. В спины мотоциклистам прилетели тугие взрывные волны, к счастью ослабевшие. «Быстро засекли!» — в ухо Тарасу прокричал сидевший сзади Михаил. «Надо смываться пораньше!» Раз не ответил. Ехали без включения фар, ориентируясь только по картинке ночных тепловизоров, и разговаривать было недосуг. Отмахали 10 километров за 35 минут, остановились в вражке под прикрытием густо разросшегося ольховника. Закидали самоходку ветками, но палатку ставить не захотели. Ночь опустилась на землю теплая, поспать можно просто на брошенных на землю надувных матрасах. И если бы не погромыхивание фронта на западной части горизонта, Легко было принять местную природу за мирный уголок мирной страны. Однако где-то совсем рядом, в полукилометре, грохнуло, и в небо над деревьями вонзился огненный хвост ракеты. «Искандер», — определил штопор, — помолчали, прислушиваясь. Но стреляли один раз, и Михаил добавил, "Точечная работа. Может, по Одессе лупанули? Там полно натовских железяк. Кстати, а мы куда запустили коалят?» аж шесть штук за раз. Люки-самоходки открылись, выпуская экипаж. В капсуле остался только водитель Максим Коровин, 35-летний сержант, редко появлявшийся снаружи. К остывающим квадроциклам подошли лейтенант Вася и техник-оператор САУ Володя Чишко, самый старший из бойцов бронегруппы. Ему исполнилось 40 лет. «Вася, кого мы долбанули на этот раз?» – спросил Ларин. «Химзавод в Лужичанах» ответил командир Бесагон, снимая танкистский шлем. Укропы там прятали новые английские ракеты большой дальности Storm Shadow. «Химзавод? А это не опасно для города?» «Не опасно. Химзавод делал удобрения, да и били мы точно по спутниковой наводке прямо в корпус, который использовался под склад. Укропы и маскировались, небось, таким образом, считая, что по химпроизводству мы бить не будем», добавил чернявый худенький Володя Чешко западные журналюги все равно завопят что мы намеренно создаем экологическую катастрофу пусть вопят отмахнулся вася давайте поужинаем вместе следующая стрельба в два часа ночи биточки разогреть спросил салаухин я молока хочу холодного признался танкист с горячим свежим батоном гурман усмехнулся шалва да только молока у нас нету те сгущенка есть «Могу предложить еще саудуи». «Чего?» «Китайское блюдо, жареные камни». «Что за шутки?» «Вовсе не шутки. Сам узнал недавно. Китайцы обжаривают гальку в масле с имбирём, чесночным соусом и перцем и обсасывают. Блюдо так с китайского и переводится. «Пососи и выбрось». Михаил захохотал. Вася посмотрел на него. Лица лейтенантов в темноте видно не было, но можно было представить, какие чувства им владели в данный момент. Давайте биточки, Ларин снова захохотал. Жареные камни – это вещь. Поужинали, закопали остатки еды под дерновые Объехали самоходку в радиусе сотни метров, и свободные от дежурства бойцы улеглись под кустами на матрасах таким образом, чтобы самоходка находилась перед глазами у каждого. Часовым остался штопор, которого должен был сменить Тарас. Капитан улегся поудобнее, вспомнил улыбку Снежаны и пожелал, чтобы она ему приснилась. До начала ночной стрельбы осталось не больше 25 минут, когда Тарас, находившийся в дозоре, услышал приближающийся гул моторов. По звуку можно было определить, что к врагу, где расположились бесогонщики, двигались две БМП. Разбуженные бойцы взялись за оружие, и Лобов велел Ларину и Салаухину спрятаться по двум сторонам оврага за кормой самоходки. Проснулись и спящие под бортом бесогона члены экипажа. «Гости?» — спросил никогда не унывающий лейтенант Вася, вылезая из спальника. «Залезайте в кабину», — процедил сквозь зубы Тарас. «Вас никто не предупреждал о визите?» «Никто?» «Тогда могут возникнуть проблемы. У нас же особые полномочия». «Особый, только об этом никто не знает, в том числе и тыловое обеспечение», Вася кивнул спутником, и троица танкистов скрылась в бронекапсуле. К врагу действительно подъехали две БМП, подсвечивая дорогу фарми. Одна БМП-3 заляпана грязью, что заменила ей маскировочный камуфляж. У нее был боевой модуль «Эпоха» с 57 миллиметровой пушкой и крупнокалиберный пулемет «Корт». Башня второй, совсем новенькой БМПБ Б-19, тоже была накрыта разлапистой эпохой, но вдобавок несла и четыре противотанковые управляемые ракеты «Булат». Рык стих, водители выключили моторы, фонари трешки погасли, фонари девятнадцатой снизили накал, освещая фигуру Тараса, стоявшего на пригорочке, расставив ноги и держа руку на рукояти автомата. Лязгнули, открываясь люки. Из новой БМП выпрыгнули трое в боевых барсиках, двое с новыми калашами, автоматами калибра 7,62 мм, в отличие от бойцов Лобова, вооруженных автоматами «Шаг-12». Лиц обоих видно не было из-за опущенных щитков. Третий гость тоже был в комбинезоне, прикрытом спереди штурмовым бронежилетом «Оберег», но без шлема. Фонарь БМП светил под ноги Тарасу, поэтому лица человека тоже разглядеть не удалось, но голос прозвучал командирский, уверенный. «Кто, откуда подразделение?» «Капитан Лобов», — ответил Тарас. «Тактика операционная группа «Бесогон». «Не слышал, ксиву». Сосед говорившего шагнул к Тарасу. «Представьтесь», — сказал Лобов, не меняя позы. «Документы! Сначала вы». Говоривший вскинул руку, и к нему присоединились несколько плохо различимых фигур. «Документы!» — я сказал. Тарас, в свою очередь, поднял левую руку, сжатую в кулак, растопырил пальцы. За его спиной вырос Жора Салаухина, а с двух сторон от приехавших бесшумно объявились фигуры кота и штопора. Сопровождавшие командира БМП завертели головами, попятились, выставляя стволы автоматов. «Представьтесь», — повторил Тарас невозмутимо, — Возникла пауза, сгущая атмосферу недоверия. Затем раздался скрип, тихий гул, и башня самоходки вместе с пулеметом наверху повернулась, нащупывая стволом замерших гостей. Тарас усмехнулся в душе, поаплодировав лейтенанту Васе за его находчивость. — Капитан Мерецков, — нехотя ответил обладатель командирского баритона, Батальона Ахмат. — Вы заехали на нашу территорию. По какому делу? «У нас свои задачи и свое командование». Тарас протянул командиру Ахмата удостоверение, переданное ему Снежаной. Оно было подписано начальником ГРУ генералом Колобродовым. Удостоверение предписывало не препятствовать подателю документа выполнять задания специального назначения и содействовать в их проведении. Капитан Мерецков повертел в пальцах красную книжицу, вгляделся в печать, вернул. «Нас не предупреждали». Мы никого не обязаны предупреждать. — Да, но когда в тылу у тебя начинает работать САУ, о наличии которой ты не имеешь понятия, становится как-то не по себе. — Понимаю, но помочь ничем не могу. Мирецков кивнул. — Куда хоть кидаете подарки? — Далеко, — Тарас махнул рукой на запад. — По объектам в тылу, которые не должны быть целыми в данной ситуации. — Давно бы так. Это хорошее известие. «В таком случае, Аллах Акбар!» «Вы русский?» «А что?» «Мерецков и Аллах?» Раздался смешок. «Отец русский, мама Чеченка. Зовут меня Аллаудин. Помощь нужна?» «Благодарю, нет». Мерецков кивнул своим бойцам и вернулся к БМП. Серые фигуры растворились в темноте. Заурчали моторы, и машины пропали за деревьями. «Хорошие ребята!» — проговорился Салаухин за спиной Тараса, — но горячие. Из бронекапсулы раздался голос лейтенанта. — Командир, через пять минут открываем огонь. — Куда на сей раз? — осведомился Ларин, выходя к самоходке. — Кое-какие мостики надо убрать, — ответил Вася. — Аж сразу три. — Где? — По всей ветке от Краматорска до Львова. — Разве мы их не разбомбахали? — Спросил командующего. «Был приказ не трогать», — сказал штопор. «Правильно, командир. Отходим», — приказал Тарас, пряча вспыхнувший в душе гнев. После слов капитана Мерецкого Аллах Акбар он еще раз подумал о справедливости решения неведомых офицеров Рока начать, наконец, уничтожать бизнес структуры российских и украинских олигархов, наживающихся на гибели солдат российской армии. Да и украинцев, без зазрения совести, бросаемых Зеленским в мясные штурмы, было жалко. Большинство их просто зазомбированы нацистской пропагандой, и они не ведают, что творят. Самоходка выстрелила шесть раз подряд, посылая в ночное небо подарки 100-килограммовые куалы. Уходим, — высунулся из бронекапсулы Вася. — Деревня Гряды, 18 километров к югу. Через минуту отряд снялся с места, направляясь вдоль линии фронта границы Донбасса.